Когда лейтенант Вер Крамп в конце концов вышел из ванной, он чувствовал, что весь он какой-то холодный и влажный. К тому же он был совершенно не готов к зрелищу, открывшемуся его глазам. Доктор фон Блименстейн, сняв андаторовую шубку, в провокационной позе лежала на Софе. Ярко-красное платье облегало ее настолько плотно, что создавалось впечатление, будто на теле вообще ничего нет. Пораженный ее видом, Вер Крамп неудоумевал, как она вообще смогла влезть в это платье. «Нравится?» — спросил доктор Шоттом, напотягиваясь. Веркрамп сглотнул и сказал, что да, очень нравится. Растягивающийся нейлон — это называется влажный стиль. Веркрамп как загипнотизированный смотрел на ее грудь. Только сейчас он с ужасом понял, что ему предстоит провести вечер в общественном месте с женщиной, на которой по существу не было ничего, кроме полупрозрачного алого чулка, только натянутого не на ногу, а на все тело. Лейтенант Вер Крамп всегда гордился своей репутацией человека, который ведет трезвый и богобоязненный образ жизни. Кроме того, как прихожанина голландской реформерской церкви его просто шокировало то, как была одета докторша. По дороге к отелю «Пилдаун» он, сидя за рулем, удешал себя только тем, что это мерзкое платье облегало фигуру настолько плотно, что в нем невозможно будет танцевать. Сам лейтенант Вер Крамп не танцевал. Он считал, что танцы — это грех. Когда возле гостиницы швейцар открыл дверь машины, ощущение своей социальной неполноценности стало у Вер Крампа еще более острым. Его болезненному обострению способствовало и то, что Volkswagen Вер Крампа оказался рядом с чем-то кадиллаком, да и манеры самого швейцарца тоже. — Где у вас брасерия? — спросил Вер Крамп. — Что, сэр? — переспросил швейцар, не сводя глаз с груди доктора фон Блименстейн. — Брасерия! — повторил Вер Крамп. «У нас нет, сэр», — ответил швейцар. Доктор фон Блеменстейн пришла на помощь. «Броссерия». «Броссерия», — сказала она. «Ах, вам нужен грильзал сообразил швейцар. И все еще, не веря своим глазам, объяснил им, как пройти в бар. Веркрамп обрадовался, увидев, что в баре царит полумрак, и устроился в уголке так, чтобы оставаться по возможности незаметным. Увидев, что Веркрамп тщетно пытается отыскать в перечне напитков хоть одно знакомое ему название, доктор фон Блименстейн снова пришла на помощь и заказала официанту, уже начинавшему высокомерно смотреть на Веркрампа, два сухих мартини. После того, как они выпили по три мартини, Веркрамп почувствовал себя намного лучше. Доктор фон Блеменстейн рассказывала ему о том, как психиатры вырабатывают у пациентов отвращение к чему-либо. «Мы действуем прямо и честно», — объяснила она. «Пациента привязывают к кровати, а на экране показывают ему слайды с изображением того извращения, которым он страдает. Например, если имеешь дело с гомосеком, надо показывать ему голых мужчин». «Правда?» — переспросил Веркрам. «Как интересно. А что потом?» «В тот момент, когда показываешь слайд, надо э, тряхануть его током. Веркрамп был в полном восхищении. «И это его вылечит?» — поинтересовался он. «В конце концов, всякий раз, когда ему будут показывать слайд, у него будет возникать острая отрицательная реакция», — сказала врачиха. «Совершенно естественно», — подтвердил Веркрамп, который из собственного опыта хорошо знал, что использование электрошока в тюрьме вызывало у его заключенных только отрицательные реакции. «Чтобы лечение подействовало по-настоящему, его надо проводить на протяжении шести дней», продолжал доктор фон Блименстейн. «Но вы удивитесь, какого эффекта мы достигаем при помощи такого простого лечения». Вер Крамп ответил, что, по его мнению, ничего удивительного в этом нет. Пока они не ели, доктор фон Блименстейн объяснила ему, что для излечения полицейских Пхенбурга от склонности к межрасовым сношениям она предлагает использовать схожий, только слегка видоизмененный метод. Вер Крамп, в голове у которого уже туманилось от выпитого джина и вина, попробовал представить себе, что именно она имела в виду. «Я не очень понимаю», — начал он. «Голые черные женщины», — ответила докторша с улыбкой, и вновь склонилась над тарелкой, в которой лежал толстый бифштекс. «Показывать им на экране голых черных баб и в это время бить током». Вер Крамп смотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Великолепно», — произнес он. «Блистательно. Вы просто гений». Доктор фон Блименстейн жеманно улыбнулась. «Ну, в принципе, это не мое изобретение», — скромно сказала она. «Но, пожалуй, можно сказать, что я применила идею к условиям Южной Африки». «Это настоящий прорыв», — настаивал Веркрамп. «Можно даже сказать, наиважнейший прорыв». «Приятно сознавать, что это так», — промурлыкала врачиха. «Я хочу произнести тост», — сказал Веркрамп, поднимая бокал. «За ваши успехи». Доктор фон Блименстейн тоже подняла бокал. И за твой успех, дорогой, за наши успехи. Они выпили. Веркам почувствовал, что впервые в жизни он по-настоящему счастлив. Он ужинает в изысканном отеле с красивой женщиной, сотрудничество с которой поможет ему войти в историю. Белых руководителей Южной Африки уже больше не будет преследовать кошмар, что вся страна может со временем превратиться в страну одних только цветных.